Глава 16. Что делать? Куда идти? Йокайхенен появился, когда остальные расположились на солнечной площадке перед лазом гнезда, собираясь завтракать. Ноэда подошел на ходу, завязывая ворот кожаной рубашки. Как ни в чем не бывало, сел, потеснив Ильма, и принялся жевать полоску вяленого мяса. «Что ж тебя, твои красавицы, не накормили?» – поддел его Аки. И накормили. Невнятно подтвердил Саами, набив рот едой. Одними ягодами сыт не будешь. От этой вороники у меня уже брюхо крутит. Мои красотки улетели на промысел, до заката не вернутся. Меня с собой звали. Но я не сова, чтобы есть серых мышей. Да еще живьем. Да и крыльев у тебя нет добавил Ильма. «А теперь расскажи, что ты от них узнал?» Наевшись, Йокайхенен принялся рассказывать. И чем дольше он говорил, тем сильнее вытягивались лица слушателей. «Вы с Асгард были правы. Они тут, в этом клане, гораздо лучше осведомлены, чем прикидывался старый Пухури. Нет, о том кошмаре, что случился в Луотале... Он рассказал все правильно, только умолчал о том, что началось потом. А что началось? Смута. Передел власти. Другие старшие кланы потребовали от Лоухи объяснений. Но ничего не получили, кроме совета убираться в Освояси. Однако Лоухи уже не в том положении, чтобы раздавать подобные дружеские советы. Последние лет двадцать она звалась хозяйкой Похьялы, но нынче ее власть пошатнулась. Юкафенен принялся загибать пальцы. Во-первых, снова зашевелился клан Кивутар, самый близкородственный клан Лоухи, тоже приморский, владеющий восточным берегом фьорда Лоталы. Они сейчас не слабее рода Ловьетар, и претендуют на морскую торговлю с варгами. А во-вторых, последнее время с севера появился некий клан Этелетар. Честно говоря, сам я о нем ничего не слышал. Говорят, они живут и гнездятся прямо на вечном льду, и не прочь перебраться южнее. Мои девицы сказали, что у них самые страшные колдуны во всей Похьеле. С ними благословение каких-то неназванных ночных богов. Северяне требуют допустить их в Луоталу и проверить, что там замутило Лоухи. Дескать, их колдуны открыли, что это может быть смертельно опасно для всей эпохилы. Лоухи сопротивляется как может, но долго не продлится. «Сейчас весь многочисленный клан Ловьетар сидит на летнем гнездовье, но еще месяц-два и туны начнут голодать. Тогда-то и начнется». «Что?» «Война». Несколько мгновений все молчали, обдумывая его слова. «Как это все коснется нас?» – проговорил Ильму. «Нет, не так!» – уточнил Аки. «Как мы этим можем воспользоваться?» «Никак», – неожиданно встряла Асгард. «Надо уходить отсюда как можно скорее». «Почему?» «Вчера вечером я подслушал разговор старейшин. Они не верят ни единому нашему слову, но боятся нас все сильнее и сильнее. Сейчас они думают, что им делать. То ли выдать нас клану Лоухи, то ли заручиться нашей помощью и объявить Лоухи войну» потому что они тоже не прочь расширить свои земли. А от того, к кому они сейчас примкнут и правильно ли выберут сторону, зависит для них слишком многое. Как вы понимаете, нас не устраивает ни первое, ни второе. «Так ты знаешь, Пархиольский!» — воскликнул Йокайхенен. «Ну да». «А почему молчала?» Асгерк пожал плечами. «Ты не спрашивал?» «Асгерт», — сказал Ильма, — «пожалуйста, определись, наконец, с нами ты или сама по себе. Я не могу полагаться на человека, который скрытничает и ведет свою игру. Иначе чем ты отличаешься от хитта Вайнена». «Я не оборотень», — возмутилась девушка. «Не надо сравнивать меня с этим предателем». Аки хлопнул в ладоши, призывая к тишине. «Нашли время ссориться. Лучше объясните мне, многомудрый Асгерт. Как здешние туны собираются выдать нас лохи, если они, как ты говоришь, боятся нас дайкоты. Пошлют конца, мрачно сказала Асгард. Скорее всего, уже послали. Ну тогда у нас полно времени. Ты забываешь, что они летят, они идут. Йо, далеко ли отсюда до лотолы? В лотолу нам идти незачем, — проговорил проговорил Йокайхенен. Пухури же сказал. Это место смерти. Болтают, Лоухи нечаянно сгубила его своим колдовством. Даже туны боятся там появляться. И уж, конечно, сам потом нет. А где она, по-твоему? спросил Аки. Там же, где и сама Лоухи. На летнем гнездовье, в туннеле. Наверняка она с ним не расстается ни днем, ни ночью. А соваться прямо туда – чистое самоубийство. Юкахенен вздохнул. Честно сказать, я не знаю, что делать. Асгард говорит убегать. Но ведь туны легко найдут нас с воздуха. Они видят в темноте, и это их земля, а мы даже не знаем дороги. Ильма посмотрел в высокое бледное небо, словно надеясь прочитать там ответ но небо молчало. «Мы не должны прятаться», само слетело с его губ. «И сражаться не должны». «Тогда лохи вас убьет», сказала Асгард. «Парням просто оторвет головы или размажет оскалы, а тебя, Ильмо, она будет убивать долго». Ильмо покачал головой. Он чувствовал, что настанет момент выбора пути. Снова нащупывать дорогу в темноте. Прислушиваться к неслышному голосу богов, искать их невидимые знаки на земле и в небе. Снова выбирать из множества решений самое нелепое и невероятное, которое в итоге и окажется правильным. Разве не для этого Вяйно именно его, потомка богини, отправил в поход? Но если он найдет такое решение и предложит его, послушает ли его отряд? «И я за то, чтобы уйти», – заявил Аки. До смерти надоела эта гигантская мусорная куча. Мне тут нечем дышать от вони гниющих объедков. Юкайхен внимательно посмотрел на Ильму. В общем, ты прав. Задерживаться тут нет никакого смысла. Но куда мы пойдем дальше? Ах, если бы у нас в самом деле были крылья. Ильма вдруг встрепенулся. Он кое-что придумал может попросить тунов чтобы они нас куда нибудь отнесли а хоть бы наполовину пути туны несущие добычу что может выглядеть более естественно так мы привлечем гораздо меньше внимания чем если поползем внизу асгард захихикала ха ха что забавно ну протянул сами по воздуху может и получится Надо поговорить со старейшинами. Вот и поговори, раз они все равно тебя принимают за родственника, сказал Ильма, поднимаясь и стряхивая с коленей крошки. А мы пока будем собираться. Акки продолжал сидеть с кислым видом. Они что, нас потащат над горами? Интересно как? В когтях, отрезал Ильма. Словно мышей? Вот именно. Больших таких мышей. Кстати, а где Ахти? Все переглянулись. В самом деле, Ахти у гнезда давно не было. «Вроде бы я видел, как он спускался к озеру», – неуверенно сказал Акки. А потом лез вот на тот утес и меч с собой зачем-то потащил. Его слова вдруг встревожили Ильма. «А какой он был? Расстроенный? Сердитый?» Аки хохотнул, подмигнул Асгард. «Ахти теперь постоянно мрачный, как туча». Жизнь у него такая настала, безрадостная. Асгерт не удостоила Варга ответом. Надменно выпятила нижнюю губу, глядя в другую сторону. «Так», Та — сказал Ильма с тревогой, поглядывая на утес. «Вы тут пока собираете вещи? Ее пусть обрабатывает старейшин, а я пойду поищу Ахти. Что-то мне не нравится эта отлучка». Ахти в самом деле нашелся на утесе. Сидел на самом верху один оденешенник и смотрел вдаль. Ильма подумал, что воин очень переменился после той сказки Асгард. Из глаз пропало веселье, уголки рта опустились, на щеках залегли горькие складки. На коленях у Ахти лежал плачущий меч. «Эй, Ахти!» – крикнул Ильма, взбираясь по крутому боку утеса. «Чего разорался?» – раздался сверху мрачный голос. «Да так...» Просто рад тебя видеть». Ильмов забрался на самый верх, сел рядом с другом и с вымоченным смехом сказал. «Я уж испугался, что ты в озеро кинешься или еще чего». Ахтю не улыбнулся в ответ. Отвернулся и сказал ожесточенно. «А хоть бы и кинулся. Никому с того не убудет. Какая от меня польза миру? Зачем я живу? Шатался по миру, как водоросль. Куда ветер понесет, туда и плывет. Ни славы, ни чести, ни богатства, ни семьи не нажал. «Ну, наслушался баяк Асгард. Эх, тебя проняло!» Услышав имя девушки, Ахти вздрогнул. «Хватит об Асгард. Все! Я о ней больше не думаю!» «Вот и правильно! Зачем мучиться? Все равно она на тебя даже не глядит!» Ахти злобно скрипнул зубами, Опровергая собственные слова, опустил взгляд и рявкнул. Тут, пожалуй, станешь героем с этим мечом. Видаль такой диковин, Меч, который от битвы уклоняется и гнушается вражеской крови. Видно, правы были варги Доннера. Он в самом деле был проклят. Хотя я хотел отрубить лапу той кикимори, которая потащила кали в топь. Думаешь, я замешкался? Как бы не так. Этот меч нарочно в ножных застрял. Ахита, Вайнен, мне же не удалось ни разу его задеть. И не потому, что я такой плохой боец. Меч нарочно соскальзывал по его шерсти, сам поворачивался плоской стороной. Разве может такое быть, что я его даже ни разу не отцарапал? Про подземелье вообще молчу. Небось думали, что я такой упился морозной настойкой. Ильма задумался, глядя на меч. Узорные ножны, клинок без изъяна. «Это хороший меч», — сказал он наконец. «Очень хороший и очень непростой. Он был посвящен могучему богу, о котором мы ничего не знаем. И нам не понять его целей и мотивов». «Ты же сам сказал, что он против Хиси. А разве Хитавайнен...» «Хитавайнен не Хиси. Плохой, заколдованный, но человек. Так же и девушка на болоте». Наверное, меч не хочет пить кровь живых существ, только нежити. А до тех пор, пока мы не встретим настоящего Хиси, я буду ходить как дурак и позориться в каждом бою? Особенные мечи никогда не приходят к людям просто так. Этот меч много лет лежал в том святилище и ждал. Может, он ждал тебя. Может, он хочет тебя чему-то научить. Например, относиться к чужой жизни не так легко, как тебя приучили в Варге. Почему ты не послушал Аки и не стал пытать Альва? Мы спешили, это да не понадобилось. Даже если бы мы не спешили, ты бы все равно не согласился. А Варгу даже сомнения в голову не закрались. Внезапно Ахти ухмыльнулся, вложил меч в ножны и повесил за спину. Ладно, уговорил. Похожу с ним еще. А вось да подвернется настоящая нечисть. А не очередная заколдованная сволочь. Тут и я вам пригожусь. Ильма догадался. А, так ты собирался бросить меч в воду. Затем и на утес полез? Ну, не самому ж туда прыгать. А ты что подумал? Ильма махнул рукой. На самом деле, я пришел сказать, мы отправляемся дальше. Только надо решить. Эй, ты куда смотришь? Ахте, приставив ладонь козырьком к глазам, глядел на север. И тут Ильма тоже увидел. Небо вдалеке ребило от черных точек. Много-много точек. И они приближаются. «И кто это там так торопится?» Ильма побледнел. аскет была права. Это Туны. Скорее бежим к нашим!»